Глава третья. Контрабандисты. Мы высадимся здесь с миссис Данлеб. Рамон Сантос, ночной кошмар государственного департамента Вашингтона и шести консульств в Нью-Йорке, ватнул булавку в карту Центральной Америки, разложенную на столе перед Констанс. Повстанцы встретят нас здесь. Он помолчал, а затем добавил. Но сначала мы должны добыть деньги, моя дорогая синьора, много денег. Сантос, смуглый и темноглазый брюнет с чёрными усами, высокий и прямой как стрела, теперь смотрел жгучим взглядом не столько на карту, сколько на саму Констанс. Каждая чёрточка её лица, каждый завиток волос, каждая линия фигуры, которую тонкая ткань её платья скорее подчёркивала, чем скрывала, добавляла страсти в его пылкие взгляды. Рамон слегка коснулся другой булавки, воткнутой в маленькую почти микроскопическую точку один из островов в Карибском море. Наш план простой, азартно продолжал он с сильным иностранным акцентом. На этом острове есть фабрика, на которой печатают бумажные деньги и чеканят серебряные монеты. Здесь мы приреземлимся, заплатим нашим людям, когда они присоединятся к нам, соберём силы, захватим города и ограбим таможни. Нужно только начать, дальше будет проще. Констанс быстро подняла глаза. Но это фальшивые деньги, воскликнула она. Нет, возразил Сантос. Это военная мера. Мы, временное правительство, и можем чеканить собственную монету. К тому же, это не будет сделано в вашей стране, а значит, не будет подпадать под ваши законы. Он замолчал, наблюдая за тем, какой эффект произведут его слова. В этом мужчине был какой-то магнетизм, который притягивал к нему. Она интуитивно чувствовала, что его откровенность по поводу своих планов вызвана не только энтузиазмом. "Хотя мы и не фальшивые монетчики", продолжал он. "Мы не знаем, в какой момент противники натравят на нас вашу секретную службу. Надежда может рухнуть в любую минуту. Сейчас нам очень нужны деньги, чтобы купить технику, оружие, боеприпасы. Мы должны найти кого-то". Он понизил голос. Кто сможет убедить американских банкиров и торговцев пойти на риск и заключить контракты с молодым государством? Сантос говорил серьёзно и убедительно. Мы готовы, поспешил он её заверить, предоставить вам сеньора половину денег, которые вам удастся собрать для нас. Он был безусловно красив, этот солдат удачи, но Констанс отвернулась, глядя в окно своей гостинной. Сантос пришёл с деловым предложением, на которое не должны влиять никакие чувства. Она смотрела, как двигаются огни вверх и вниз по реке и заливу. Сюда приходили корабли со всех концов земли. Она размышляла о романтических тайнах, скрывающихся в пассажирских лайнерах и грузовых пароходах. Хотя вряд ли они могли быть романтичнее, чем предложение Сантаса. Вы поможете нам? настаивал Рамон, подавшись вперёд через стол с картой, чтобы прочитать ответ по лицу Констанс. После того, как она рассталась с Мюрреем, одинокая жизнь в Нью-Йорке стала тяготить её ещё больше. И всё же она не смогла себя заставить покинуть этот великий город возможностей. Поэтому сняла тихий номер в пансионе с видом на залив в Бруклине. Один из постояльцев особенно заинтересовал её латиноамериканец Рамон Сантос. Она заметила, что он редко появлялся за завтраком или обедом, зато за ужином заказывал так много, словно было 7 часов утра, а не вечера. Он был загадкой, а загадки всегда влекли её. Может, он работает по ночам, а днём спит? Чем же он тогда занимается? Простите, что вторгаюсь, начал он вежливо, протягивая свою визитную карточку. Но я слышал, что вы необычайно умная женщина, синьора Данлэп. Один друг из импортирующей фирмы рассказал мне о вас. Некий мистер Додж. Констанс вздрогнула, услышав это имя. И действительно, Мюррей написал записку, всего несколько слов, выражающих его полное доверие господину Сантосу. Несмотря на деловой тон записки, Констанс показалось, что она прочитала между строк всё то же чувство к ней, о котором он говорил при расставании. Сантос не дал ей времени погрузиться в прошлое. Видите ли, миссис Данлэп объяснил он, сразу переходя к цели своего визита. Пришло время свергнуть режим в Центральной Америке. Нужна революция, которая объединит все латиноамериканские страны в союз, подобно старым Соединённым Штатам Центральной Америки. Он разложил карту на столе. Только, добавил он, мы бы назвали новый штат Виспучья. Мы переспросила Констанс. "Да, мои коллеги, как вы называете это по-английски? У нас уже есть своё военное правительство со штаб-квартирой на Саут-стрит в Нью-Йорке". Сантос указал на карте план компании. "Мы нанесём удар", гаркнул он, ударив кулаком по столу так, словно бил по врагу, который с самого начала презирует врага. А после паузы снова спросил: "Вы поможете нам собрать деньги?" Констанс уже давно маялась от безделья, а эта просьба выглядела вполне романтично. Да и молодой солдат удачи был очень недурён с собой. Впрочем, нет, от подобных мыслей она сразу отказалась. Просто дух неповиновения закону и обычаям был силён в ней. Вот и всё. Да, ответила она. Я помогу вам. Сантос наклонился и изящным жестом, которого она не могла не простить, галантно поднёс кончики пальцев её к своим губам. Спасибо, сказал он с обворожительной улыбкой. Мы уже победили. На следующий день Рамон представил её другим членам военного правительства. И было заметно, что он действительно является их настоящим лидером. Они же сильно отличались от обычных изнеженных конспираторов-революционеров, которые собираются вокруг круглых столов в тайных задних комнатах кафе на Саут-стрит, распределяя между собой должности, компании и доходы. В них чувствовался какой-то дух свободы. Позвольте представить вам капитана Ли Гордона. Сарою, заметил Сантос, подводя ее к коренастому загорелому мужчине с безошибочно узнаваемым взглядом Мангла Сакса, много времени прожившего под лучами тропического солнца. Аррою, это корабль, который доставляет из Бруклина оружие и оборудование на тот остров. Мы выбрали Бруклин, потому что здесь спокойнее, по ночам меньше людей на улицах. Капитан Гордон поклонился, не сводя глаз с Констанс. Я, как и вы, миссис Данлэп, лишь недавно в деле, объяснил он и с энтузиазмом добавил. А это замечательный план, мы обязательно завоюем страну. Он стряхнул пепел со своей сигареты, словно стряхивал противостоящее ему правительство. Констанс явно произвела на капитана большое впечатление, однако сама она инстинктивно не взлюбила этого человека. В его фамильярных манерах было что-то оскорбительное, в отличие от почтительного дружелюбия Сантоса. Тем не менее, Констанс со всей своей энергией сразу же погрузилась в работу. Хотя в самом начале она была поражена, обнаружив, что на революцию вообще можно добыть деньги. Но вскоре она обнаружила, что в Нью-Йорке это сделать проще, чем в любом другом месте. Встречаясь с разными людьми, она снова и снова убеждалась в том, что женщина имеет огромное преимущество перед мужчиной, убеждая скептиков, что их щедрые вложения вернутся, если революция победит. Была в Констанс какая-то изюминка, которая, по-видимому, привлекала тех, к кому она обращалась. Более того, Она быстро поняла, что гораздо лучше ходить на встречи одной. Ибо обоняние её личности открывало кошельки не меньше, чем обещание уступить монополию на соль, табак, телеграф и телефон. Первый же её отчёт о взносах за неделю исчислялся тысячами долларов, причём не чеками и расписками, а реальными живыми деньгами. Как вам это удалось? Сантос не скрывал своего восхищения, когда Констанс рассказывала ему вечером о своём успехе, сидя за столом в пыльном, затянутом паутиной маленьком корабельном складе на Саут-стрит, где находилась штаб-квартира их военного правительства. "Дипломатия доллара", рассмеялась она, довольная произведённым впечатлением. "Так что скоро мы конвертируем американские доллары В Пули и Виспучи. Они были одни, и неделя сильно изменила их отношения. Позвольте мне тоже поделиться достижениями, сказал Рамон. Я начал заказывать всё необходимое для фабрики по производству фальшивых денег. Как вы её назвали? Прессы, матрицы, приспособления для вырубки монет, бумагу, чернила и слитки мы закажем, как только сможем. Говорило она, опираясь подбородком на руку. Всё это обеспечат фирмы, которые производят поставки металлов для чеканки монет иностранным правительствам. Гравёр уже занимается изготовлением эстампов для копирования банкнот. Он делает гравюры методом фототравления. Процесс тот же, что и при печати настоящих банкнот. Потом будут изготовлены формы для отливки монет. Чеканное серебро стоит в 2 раза дороже, чем слитки. Так что, добавил он увлечённо, ещё несколько удачных дней синьор, и у нас будет и оружие, и боеприпасы. В двери повернулся ключ и Сантос вскочил. Пришёл Гордон. А, добрый вечер, поприветствовал их капитан. От него явно не ускользнул тот факт, Что они вдвоем сидят на складе и серьезно беседуют наедине. Могу я присоединиться к вашему заговору? Он улыбнулся. Какие новости на сегодня? Кстати, я только что узнал о партии из тысячи практически новых винтовок, которые можно выкупить за бесценок. Санта, с радуясь достигнутым успехам, торопливо рассказал об удаче Констанц. Нам нужно закупить эти винтовки как можно скорее, воскликнул он. Хорошо, согласился Гордон. Только он игриво погрозил пальцем Констанс, когда все трое покидали штаб-квартиру. Не позволяйте главнокомандующему монополизировать всё ваше время. Помните, сейчас вы нужны нам всем. Аксантас, какая это удачная идея привлечь на нашу сторону Миссис Данлэп. Констанс почему-то чувствовала себя неловко в присутствии Гордона. К тому же ей показалось, что Сантос при последних словах Гордона слегка нахмурился. Вы собираетесь в Бруклин? спросила она его. Нет, мы сегодня будем работать допоздна, ответил он, когда они расставались у метро. Сантос с Гордоном отправились заключать сделку на партию оружия А Констанс поехала домой отдохнуть и составить планы на завтра. Неплохое начало, похвалила она себя позже, когда просматривала в своей комнате список имён торговцев, занимающихся поставками продукции в страны Южной Америки. В дверь постучали, и Констанс быстро сунула список в ящик стола. Вас хочет видеть джентльмен, мэм, сообщила горничная. Он ждёт внизу. Когда она спустилась и раздвинула портьеры, её сердце упало. Это был Драммонт. Миссис Данлэп, начал вездесущий детектив, от взгляда которого казалось ничто не могло укрыться, хотя глаза его редко смотрели на что-нибудь прямо. Я надеюсь, вы не забыли наши прошлые встречи. Констанс прикусила губу. Что на этот раз? Грубо спросила она: "Мне сообщили?" "Вкратце, продолжал он, хладнокровно игнорируя её резкость. Что в этом доме проживает постоялец по имени Сантос. Рамон Сантос. Вы можете спросить об этом у хозяйки", ответила Констанс, теперь уже полностью овладев собой. Месье Данлеб Раздражённо выпалил он: "Какой смысл ломать комедию? Вы знаете, кто такой Сантос на самом деле? Мне это совершенно безразлично", отрезала она. "Моё предупреждение тоже вам безразлично", возмутился детектив. Констанс продолжала стоять всем своим видом показывая, что беседа окончена. "Я пришёл сюда, продолжил детектив старательно не понимая намека с намерением предложить вам кое-что миссис Данлеб вы снова вляпались в скверную историю но на этот раз у вас есть шанс выпутаться из неё без последствий надеюсь я могу говорить откровенно мы же понимаем друг друга Его манеры внезапно изменились, и Констанс вдруг поняла, чего он от неё хочет. Если раньше её только возмущала его фамильярность, то сейчас она почувствовала к нему непреодолимое отвращение. Ведь он и вправду надеется убедить её предать своих друзей. От этой мысли щёки её обожгло от прихлынувшей крови. Хотите знать, что я о вас думаю? "Презрительно спросила она и не дожидаясь ответа продолжила: Я думаю, что вы мошенник и шантажист, и это моё мнение о прочих частных детективах вроде вас." Дерзость этой маленькой женщины поразила даже Драммонда. Вместо страха и покорности, присущей жертве, Констанс Данлэп проявляет качества настоящего охотника. Хватит подрыть мне мозги! обозлился детектив, наступая на неё. Я знаю банкиров, которых вы одурачили. Я знаю, как хорошо вы над ними поработали. Одурачила, повторила она холодно, с притворным удивлением. Кто сказал, что я их одурачила? Вы отлично понимаете, что я имею в виду. Это Маша Революция, ваши планы создать новое государство, Веспуччия. Какой класс, друзья, Сантас и Гордон называют его. Испучья Сантас Гордон. Кто это? "Да!" крикнул он. "Испучья Сантас Гордон". Это ещё не всё. Я скажу вам кое-что, что вы, возможно, не захотите слышать. Драммонд наклонился к ней ближе в своей любимой бульдозерной манере, когда имел дело с женщиной. Вся злоба полицейской ищейки, казалось, была сосредоточена в его взгляде. Кто подделывал чеки на недвижимость Карлтона? Прошепял он. Кто сыграл на аферах Дюмона и Бэйверли, чтобы обелить хитромного вора Мюррея? Кто использует фальшивого монетчика и авантюриста, обманывая частных американских банкиров и бизнесменов? Так как вам кажется нравится слово мошенники? Так, как не смог бы никакой другой мошенник. Констанц встретил его взгляд спокойно. О, беззаботно рассмеялась она. Я даже догадываюсь, кого вы имеете в виду. Вы намекаете, что это я? Не намекаю, с нажимом ответил он. А утверждаю. Я обвиняю вас в этом. Констанс, пожалуйста, своими хорошенькими плейчиками. Предувеждаю вас. Я работаю на консульство Центральной Америки в этом городе. Взорвался драмонт, и мне осталось дождаться только одного ордера. Как только я его получу, последует конфискация всего того, что находится на старом корабельном складе на Саут-стрит. Вы понимаете, что я имею в виду. И тогда я приду уже Не один. На этот раз вам придётся иметь дело с секретной службой Соединённых Штатов, моя умная леди. И что? А то, что это страшная сила. Последнее предупреждение. Не работайте с этим Сантосом. Вы не можете сделать ни единого шага, о котором мы бы не узнали. Зачем Драммонд пришёл ко мне? задалась вопросом Констанс. Высокомерие этого мужчины вместо того, чтобы напугать её, наоборот, пробудило в ней весь присущий ей воинственный дух. Детектив решил запугать её. Что ж, это была плохая идея. Благодарю вас за заботу, сказала она ледяным тоном. В этом нет необходимости. Спокойной ночи. Оказавшись у себя в комнате, Констанс начала нервно рассказывать взад вперёд. Напряжение потихоньку отпускало ее. Должна ли она бросить Сантоса и спастись? Однако теперь он нуждался в ее помощи больше, чем когда-либо. Она видела, что он успел влюбиться в нее совсем пылом испанца. Это завораживало, но не ослепляло ее. Что ж, она примет бой, как бы ни был умен этот детектив. Да и Сантоса следовала предупредить. Часом позже Констанс, задыхаясь, влетела в штаб, где находились Сантос и Гордон. Кроме них там больше никого не было. "В чём дело?" быстро спросил Рамон, пододвигая ей стул. Гордон с обожанием уставился на эту маленькую женщину, но промолчал. Она заметила его косые взгляды в сторону Сантоса. Хотя эти трое стали друзьями, ей было ясно, что Гордон Доверяет Сантасу не больше, чем любой подозрительный англосакс доверяет иностранцу, особенно если в деле замешана женщина. Речь о секретной службе. Выпалила Констанс: "Ко мне только что приходил частный детектив, нанятый одним из консульств. Им слишком много известно. Он пригрозил рассказать всё секретной службе, даже имел наглость предложить мне предать вас. Мерзавец!" Горячо выпалил Сантос. А вы не боитесь? быстро осведомился Гордон. Напротив, я даже ожидал чего-то подобного в ближайшее время, правда, не от этого человека. Я могу потегаться с ним силами. Отлично, воскликнул капитан. В его голосе прозвучало что-то новое, заставившее её быстро взглянуть на него. Сантос тоже заметил необычную горячность Гордона, и на его лице появилось угрюмое выражение. Интуиция подсказывала Констанс, что происходит между этими двумя мужчинами. Она сбежала от одной проблемы, чтобы увязнуть ещё больше в другой. И Сантос и Гордон оба влюбились в неё. Это открытие, конечно, не могло не волновать её. Но сейчас важно было другое. Необходимо придумать, как задержать Драмманда до того момента, как они смогут вывести оборудование со склада. При этом требовалась вся её изощрённость, чтобы держать ревнивых соперников подальше друг от друга. Далеко за полночь, снова оказавшись в своей комнате, Констанс напряжённо размышляла. Пути назад уже не было. Внимание со стороны Гордона казалось ей каким-то оскорбительным, но она не могла понять причины этому, ведь не потому же, что Сантос нравится ей больше. Хотя кто для неё Сантос. Однажды она позволила себе зайти слишком далеко. Теперь нужно проявлять крайнюю осторожность и не допустить, чтобы это стало чем-то большим, чем обычное деловое партнёрство. Кризис случился раньше, чем она ожидала. Через день после визита Драммана до Констанц сидела в штабе одна, когда вошёл Гордон. Именно этого она и боялась. Безошибочно почувствовала она, что у него на уме. Миссис Данлэп начал Гордон, склонившись к ней. Он увидел, что она дрожит, но неправильно это истолковал. Вы можете читать в моей душе, как в открытой книге, заговорил он торопливо. Вы не могли не заметить, как высоко я ценю вас, как сильно я Нет, нет, воззмолилась она. Не говорите так. Помните, нам предстоит работа. После того, как всё закончится, тогда работа, презрительно бросил он. Что значит судьба всей Центральной Америки по сравнению с вами? Капитан Гордон Констанс отважилась повернуться к нему лицом. Вы не должны так говорить. Послушайте меня. Вы не знаете. Я Пожалуйста, пожалуйста, оставьте меня. Дайте время мне подумать. Она не собиралась отрицатьные его чувства, но не осмеливалась и отвергнуть его. Казалось, Гордон почти не человеческим усилием взял себя в руки, но и не ушёл. Констанс встревожилась. Что если Сантаs обнаружит, как Гордон разговаривал с ней наедине? На что он способен с его вспыльчивым темпераментом? Ей нужно было выиграть время. Одна неделя, пробормотала она. Когда Эроя будет отплывать, той ночью я дам вам свой ответ. Гордон бросил на неё странный взгляд. Может, усомнился в её словах, а может, только удивился. Анстанс выскользнула из штаб-квартиры и заметила промелькнувший знакомый силуэт. Похоже, опять Драмманд. За ними и вправду следили. Вернувшись в пансион, она провела всю ночь в ожидании Сантоса. Ей во что бы то ни стало нужно было с ним поговорить. Часы тянулись бесконечно долго, и в её голове один план сменялся другим. Уже под утро, увидев свет в её окне, Рамо осторожно постучал в дверь. Вы не пришли сегодня вечером в штаб к квартиру, заметил он. В его тоне звучала ревность. Не пришла. Мне нужно сказать вам кое-что здесь, где нам никто не помешает, ответила она. Сантос сел. Констанс тоже села, расправив складки тонкого домашнего платья. Он невольно придвинулся ближе. Глаза их встретились. Она чувствовала, как в нем разгорается пылкая страсть. Сегодня я снова видела Драмманда. Начала она: "Капитан Гордон, взгляд полыхавший ненавистью в глазах Сантоса не на шутку испугал её. Что могло бы произойти, если бы вместо Гордона в штабе её встретил Сантос? Она не могла даже представить, но теперь ей нужно было остерегаться этого". Она решила, что из этой ситуации есть только один выход. Она встала и положила руки ему на плечи. Его взгляд тут же изменился. Констанс нашла простое решение. Она должна заставить этого мужчину верить, будто они понимают друг друга без слов. Вы должны доставить всё оборудование для фабрики ваших фальшивых денег на остров немедленно и в одиночку. Не говорите об этом никому, пока не окажетесь там в безопасности. Вы собирались отправить его на Арою на следующей неделе, но этот корабль вообще не должен покидать Нью-Йорк. Весь груз нужно отправить по железной дороге до Нового Орлеана, и только потом морем. Вы должны, но Как же Гордон, хрипло спросил Рамон. Она посмотрела на Сантоса долгим серьёзным взглядом. Я позабочусь о нём, сказала она тоном, в котором Сантос не мог ошибиться. Нет, Рамон, нет. После революции, возможно, кто знает. Но сейчас нам предстоит работа. Когда Сантос ушёл, вздох облегчения вырвался из её груди. Наконец можно расслабиться на какое-то время. Первая победа одержана. В течение нескольких последующих дней Анна и Санта стойком выносили оборудование, которое уже было собрано в задхлам помещении штаба. Ничего не сказав ни единой живой душе, они отправили всё это на юг по железной дороге, оставив на складе только старые пыльные ящики и бочки. Новую партию оружия и боеприпасов также тайно переправили в Новый Орлеан, а вместо них в штаб революционеров прибыли похожие ящики и коробки. Никто, особенно Драммонд, не должен был заподозрить, что в их планах что-то изменилось. Пока Сантос работал, заказывая прессы, эстампы, печатные станки и другое недостающее оборудование для фабрики по изготовлению фальшивок, Констанц собирала деньги с бизнесменов, соблазняя их будущей выгодой. В свободное время она посещала штаб-квартиру, наблюдая за происходившей там кипучей деятельностью. Оказавшись между двух огней, Констанц испытывала странное, ни с чем не сравнимое удовольствие, преодолевая препятствие одно за другим. Ей приятно было чувствовать, что она способна перехитрить Драмманда. Однако гораздо труднее было балансировать между Сантасом и Гордоном. Чем больше она старалась избегать Гордона, тем ревнее он её преследовал. Констанс с увлечением погрузилась в запутанный лабиринт романтики и интриг. Наконец, всё было готово. Это было в ночь перед отъездом Сантаса на юг. Констанс решила поговорить с Рамоном перед тем, как он уедет, в комнате, где они впервые встретились. Я продолжу подготовку мнимого груза на аройя, сказала она. Дайте мне условленный знак, когда будете готовы. Сантос смотрел на неё, забыв обо всём остальном. Он потянулся и взял её за руку. Настал тот момент, к которому она готовилась. Пойдём со мной, внезапно попросил он. Она почувствовала его горячее дыхание на своей щеке. Это была последняя борьба. Если она даст слабину, все рухнет. Нет, Рамон, тихо сказала она, но руку не убрала. Этого никогда не будет. Послушайте, как же непросто сдерживать такую горячую натуру, как Сантос. Я пошла на все это только ради денег. Теперь они у меня есть. Мы получили почти сорок тысяч долларов. Двадцать тысяч вы отдали мне в качестве платы, как и договаривались. Она сделала паузу. Сантос не особенно вслушивался в ее слова, а только смотрел влюбленным взглядом в лицо. В моей жизни, устала, продолжила она тихонько, убирая руку. Больше нет места любви. Я слишком много повидала в этом мире. Моя любовь умерла. Ни что больше не имеет значения для меня, кроме приключений и денег. Он осторожно потянулся, снова взял ее за руку и быстро поднес ее к губам, как в ту первую ночь. Вы будете моей, прошептал он. Не его. Она не отняла руки, но сказала: не вашей, не его, не чьей. В этом мгновении два искателя приключений поняли друг друга. Не его, порывисто вскрикнула она, обняв её со всей страстью. Ничьей, выдохнула она, ответив на ласку, а затем сразу высвободилась. Она одержала победу не только над Рамоном Сантасом, но и над самой собой. Ранним утром следующего дня поезд умчал его на юг под стук колёс. Теперь Констанс предстояло направить всю свою энергию на то, чтобы сохранить в секрете новый план до тех пор, пока он не завершится успехом. Ни один намёк на истинное положение дел не должен был дойти до Драммонда. Что же касается самих заговорщиков, то среди них не было никого, кто бы не верил безоговорочно в Сантоса. Так что там ей некого было бояться, кроме Гордона. А вот с Гордоном всё обстояло гораздо сложнее. Прошло 2 дня, и ей удавалось сохранить тайну и вести себя как ни в чём не бывало. Сантос оставил короткую записку для соратников, сообщив им, что он ненадолго уезжает, чтобы завершить дела по закупке оружия. Прибытие новых ящиков на склада, которых позаботилась Констанс, подтверждало его слова, а сама она с тревогой ждала от него вестей. В день, назначенный для отплытия арроя, пришла наконец и телеграмма от Сантоса: купил кукурузу, а вез пшеницу. Продаю хлопок. Это был условленный код, сообщавший о благополучном прибытии винтовок, патронов и станков для производства фальшивых денег в Новый Орлеан. Пусть немного с опозданием, но благополучно. Продаю хлопок, а сначала я отплываю сегодня ночью. Подходя к штаб-квартире, Констанс снова заметила преследующего ее драммменда. Во что бы то ни стало, ей необходимо было сохранить тайну до наступления утра. Она поспешила к пыльному складу, где наткнулась на Гордона. "Доброе утро, миссис Данлеб", воскликнул он. "Вас-то я и разыскивал. Что случилось? Где Сантос? Наши планы изменились?" Констанс показалось, что в его голосе снова появились ревнивые нотки. Но как бы то ни было, Гордон вёл себя с ней сердечнее, чем раньше. Я думаю, он в Бриджпорте, ответила она как можно не брезжнее. Вы же помните, сегодня ночью ваш корабль отплывает. Он послал мне весточку, чтобы я передала его распоряжение, чтобы вы перевезли на тележках в Бруклин все содержимое склада. Никаких изменений не произошло, план прежний. Документы будут подписаны в течение дня, и судно должно отплыть сегодня поздно вечером во время прилива, если только какие-нибудь формальности не задержат вас. Корабль должен дожидаться у пристани. Санта доверяет это дело вам как самому надёжному человеку. Гордон приблизился к ней. В роли поклонника он определённо вызывал у неё непреодолимое отвращение. Но она не должна его обижать. Пока. И ваш ответ? Он спросил. Вы обещали ответить мне. В его лице и движениях было что-то такое, что Констанс чуть не отшатнулась. Сегодня вечером на пристани, пробормотала она, заставив себя улыбнуться. Вскоре после наступления темноты команда заговорщиков начала свой опасный путь. с нагруженными повозками через город и мост. Гонцы, расставленные на пути их следования, должны были сообщать о безопасном продвижении груза мимо них в Бруклин. Констанс выскользнула из пансиона и спустилась по пустынным улицам к набережной, предварительно попросив, чтобы любое адресованное ей сообщение доставили с надёжным рассыльным на пирс. Эта туманная ночь, покрывшая дымкой поверхность воды, Идеально подходило для контрабанды оружие. Констанс с облегчением увидела, что пока все идет без сучка, без задоринки. Хотя, рассудила она, так и должно быть. Драмонт, даже если бы его не перехитрили, вряд ли бы стал вмешиваться в игру до последнего момента. На Роя все были взвинчены и раздражены. На нижних палубах механик и его помощники проверяли готовность корабельного оборудования. На улицах были выставлены посты, готовые предупредить Гордона о любой опасности. Буксир неподалёку следил, чтобы не появилось полицейское судно. У причала раздавались шаги Гордона и его помощника из числа заговорщиков. Ожидание было утомительным, и Констанс зябко куталась в пальто, дрожа. На ночном ветру, и собираясь с духом, чтобы встретить во всеоружии любые неприятности, наконец приглушённый грохот тяжело нагруженных повозок, направляющихся к реке, потревожил полуночную тишину. Словно по волшебству из трюма корабля тут же выскочил человек 20 и принялось разгружать ящики. Люди лихорадочно трудились при свете боевых фонарей, больших ламп с рефлекторами, расположенными так, чтобы пускать точно сфокусированный луч, освещая только нужное место. Они подняли на борт ороя несколько дюжин деревянных ящиков, напоминающих гробы, тяжёлых, хоть и меньших по размеру коробок и мешков. Все действовали молча и слажено. И всё же это была рискованная работа. Ночью и в полутеме и в напряженной спешке раздалось приглушенное восклицание, и один из людей упал со сломанной ногой, придавленный тяжелым ящиком. Подобные случаи были не впервые для привычных ко всему контрабандистов. Экипаж Арроя был готов к этому. Жертву несчастного случая, конечно, не могли отправить в больницу на берегу. Осторожно, как только могли грубые руки его товарищей его отнесли в сторонку, где он молча лежал в ожидании корабельного хирурга. На не того как раз для таких чрезвычайных ситуаций. Констанс наклонилась к пострадавшему и устроила его удобно, насколько смогла. Он ни разу не застонал и только благодарно смотрел на нее. Происшествие отняло у заговорщиков лишь несколько минут. Последние ящики были погружены. Боксир ушёл, быстро скрывшись из виду. Разгруженные повозки одна за другой поспешно исчезали в туманной темноте так же тихо, как и появились. Внезапно туман на реке пронзил яркий свет фонарей. Из-за угла ближайшего здания склада послышался зловещий звук торопливых шагов. Они были окружены. С одной стороны приближался патруль полицейского катера, с другой Драмманд. За ними следовало подкрепление из секретной службы. Их застали врасплох. Констанс повернулась к Гордану. Он исчез. Не успела она шевельнуться, кто-то схватил её. "Где Сантас?" раздался требовательный голос у неё на духах. Она обернулась и увидела Драмманда. Констанс плотно сжала губы, злая радно подумав о том, что Рамон уже далеко отсюда, на берегу залива, в безопасности. Заметив в тусклом свете фонарей знакомую фигуру, она напрягла зрение. Гордон? Да, так и есть. Он стоял вместе с ними, с драммандом, полицией и секретной службой. Всё было именно так, как она и подозревала, и она не смогла сдержать улыбки. Констанс сохраняла ледяное спокойствие среди воцарившегося хаоса, криков, проклятий. Её не выбило из колеи даже допрос третьей степени Драмманда. Начали вскрывать коробки с табличками соль и кукуруза. Громкий треск топоров, ломающих доски, вдруг перекрыл истеричный вопль Гордона. Проклятие! Они на доле нас. В коробках с надписями соль и кукуруза действительно были соль и кукуруза. Ни единой винтовки, ни единого патрона не оказалось в ящиках, пока топоры разбивали их один за другим. Из тумана вынырнул рассыльный изотеля с телеграммой для Констанс. Драммонд схватил послание, вскрыл и прочёл. Купил хлопок. Это означало Я в безопасности. Наживка сработала. Констанс улыбалась про себя, вспомнив о своей доле, о деньгах, которые она спрятала. Против неё не было ни одной улики. Все вещественные доказательства Сантас увёз с собой в либустьерскую экспедицию, уже покинувшую Новый Орлеан. Одно её слово перевесит показания всех жертв вместе взятых в любом суде с какими угодно присяжными. Вы подумали, что можете испугать меня своими предупреждениями? Насмешливо осведомилась Констанс, повернувшись к Драммонду, а затем бросив презрительный взгляд на прячущуюся позади него фигуру Гордона. И в следующий раз Когда будете нанимать провокатора, поищите кого-нибудь попривлекательнее, добавила она. Есть на свете вещь, которую вы, детективы, недооцениваете и презираете. Женская интуиция.